Путь обратно до комнаты сосредоточения оказался куда более длинным Адам проделал его в одиночестве. Лук уже успел раствориться в лабиринтах скамьи Стоя перед тяжелой дверью отсека Эй, Адам внезапно осознал две вещи Во-первых, откуда-то в здании блока появилось множество людей. По коридорам расхаживала охрана, у входа толпились мужчины в форме с суровыми лицами и пистолетами на поясных ремнях. Всех их привела сюда близкая развязка драмы. Казалось, ни один из маломальски облеченных властью сотрудников администрации Парчмана не мог позволить себе не прийти на скамью, где вот-вот должна свершиться казнь пресловутого Сэма Кейхола. Во-вторых, — обнаружил Адам, — рубашка его промокла от пота так, что воротничок противно лип к шее. Когда раздалось гудение скрытого электромотора и дверь медленно поползла в сторону, он нервно ослабил узел галстука. Расстегнув верхнюю пуговицу, перешагнул через порог, провел тыльной стороной ладони по лбу. К его удивлению, лоб был сухим. Легкий наполнил влажный воздух. При закрытых окнах в коридоре вполне можно было задохнуться. Глаза раздражало призрачное сияние ламп дневного света. Справа потянулись темные провалы камер. Никто из сидельцев не спал, каждого мучила мысль, кто следующий. «Хорошие новости, Адам!» — прозвучал из мрака умоляющий голос Гулита. Адам не ответил. Сколько, интересно, адвокатов прошли до него здесь, чтобы отнять у сидевшего в комнате передержки клиента последнюю надежду? По-видимому, немало. Этот же длинный путь преодолел когда-то и Гудман, неся трагическое известие Майнарду Тоулу. Не обращая внимания на провожавшую его цепкими взглядами охрану, Адам замер у двери, что вела в проход. Через мгновение дверь раскрылась, и он сделал два шага вперед. Сам и Ральф Гриффин по-прежнему сидели на койке. Головы их почти соприкасались. Адам опустился рядом с дедом, положил руку на его плечо. «Наш протест отклонен». Кейхол кивнул. Этого следовало ожидать. Из груди капеллана вырвался тихий вздох. А губернатор отказал в помиловании, закончил адам. Сэм попытался невозмутимо расправить плечи, но силы ему изменили. — Все мы во власти Божией, — произнес священник. — Значит, финал, — едва слышно сказал Сэм. — Да, — подтвердил внук. Негромко зашепталась охрана, «Все-таки экзекуция состоится». Где-то за стеной, скорее всего, в самой камере хлопнула дверь, и колени Кайхолы дрогнули. После долгого молчания он с трудом разомкнул губы. «Наверное, пора помолиться, святой отец». «Пора. Как мы это сделаем?» «О чем именно ты хочешь молить Бога, Сэм?» «Я бы попросил его не держать против меня зла, когда я умру». «Хорошо, но почему ты считаешь, что Господь может быть недоволен тобой?» «Причины, по-моему, очевидны», — Гриффин сложил ладони. Думаю, было бы лучше, если бы ты покаялся в своих грехах и спросил у него прощения. Во всех сразу. Тебе нет нужды перечислять каждый. Просто скажи, что сожалеешь о содеянном. Покаяние оптом. Называй как угодно. Если ты искренен, это сработает. Я искренен. «Веришь ли ты в ад, Сэм?» «Да». «И в рай тоже?» «Да». «Веришь ли ты, что после смерти души добрых христиан попадают в рай?» Кейхул задумался. «А вы, святой отец?» «Верю, Сэм. В таком случае готов положиться на ваше слово». «Вот и правильно. Как-то уж больно просто получается. Коротенькая молитва, и я прощен?» «Почему тебя это беспокоит?» «Потому что я совершил очень серьезные ошибки, падре. Все мы совершаем ошибки, но Отец наш Небесный любит всех людей одинаково». Однако вы ни разу не сделали того, что делал я. Станет легче, если ты выговоришься сам. Знаю. Говори же. Может, мне выйти? Спросил Адам. Нет. Движением руки Кейхол не позволил ему подняться. У нас очень мало времени, Сэм, напомнил капеллан, бросив взгляд в сторону стража. Старик перевел дыхание и заговорил тихим, лишенным интонации голосом. «Я хладнокровно убил Джо Линкольна и уже попросил у Бога за это прощение. Гриффин истово шептал слова молитвы. Сам продолжил. «Я помог своим братьям убить двоих мужчин, которые убили нашего отца. По совести, я никогда не сожалел об этом поступке. До вчерашнего дня. Теперь жизнь человека ценится гораздо выше, чем в те времена. Я был неправ. А еще пятнадцатилетним мальчишкой я участвовал в расправе над чернокожим. Я стоял тогда в толпе и вряд ли смог бы остановить ее. Но я даже не попытался он смолк у адама мелькнула спасительная мысль других признаний не будет гриффин терпеливо ждал минуты через три прозвучал осторожный вопрос это все сам нет адам прикрыл глаза к горлу подступил тугой ком был еще один суд линча парня звали клетус как то Не помню. Тогда мне исполнилось восемнадцать. Я только что стал членом клана. Все. Он глубоко вздохнул. Капеллан продолжал молиться. Но сыновей Крамера я не убивал, хрипло проговорил Кейхол. Я поступил как круглый идиот, позволив втянуть себя в то мерзкое дело. Об участии в нем я сожалел долгие годы. «Сожалею и сейчас. Не стоило мне вступать в клан, изводить ни в чем неповинных людей своей ненавистью, устраивать взрывы. Но мальчиков я не убивал. Я вообще не намеревался причинить кому-то вред. Бомба должна была взорваться глубокой ночью. Ставил ее другой, не я. Я сидел за рулем». По собственной инициативе мой сообщник использовал часовой механизм, поэтому взрыв раздался много позже, чем предполагалось. Не знаю, желал ли он чьей-то смерти. Подозреваю, что да. Адам жадно ловил каждое слово деда. Но я мог остановить его. В этом-то и заключается моя главная вина. Действую я чуть иначе. Мальчики были бы живы, их кровь на моих руках, она жжет меня до сих пор. Гриффин мягко положил ладонь на голову Кейхола. Помолись вместе со мной сам. Старик закрыл глаза. Веришь ли ты в то, что Иисус Христос, Сын Божий, явился на землю из шрева девственницы? жил чистой, беспорочной жизнью и был распят на кресте ради того, чтобы принести людям вечное спасение. Веришь ли ты в это, Сэм? — Верю, — прошептал Кейхол. — Веришь ли, что он восстал из могилы и вознесся на небеса? — Верю что через его посредство прощаются все твои грехи, злоба и ненависть, которые отягчали твое сердце. Прощены, Сэм. Веришь ли ты в это? — Да. Да. Ральф убрал ладонь, тыльной ее стороной смахнул текшие по щекам Сэма слезы. Кейхул остался недвижим, плечи его била мелкая дрожь. В отсеке «Эй» голос Рэнди Дюпре затянул уже слышанный всеми тремя псалом. «Скажите, падре, сыновья Крамера сейчас там, на небесах?» «Да, но они же были евреями. Души детей всегда отправляются на небеса, Сэм. Я их увижу. Не знаю». Человеческому разуму, происходящее на небесах, не подвластно. По крайней мере, Библия утверждает, что там нет печали. «Это хорошо. Тогда у меня остается надежда на встречу». В коридоре прозвучали тяжелые шаги полковника Наджанта. Минуту спустя... Окруженный шестью охранниками, он уже стоял перед решетчатой дверью. — Пора в комнату сосредоточения, Сэм. Время ровно одиннадцать. Дверь со скрежетом поползла в сторону. Кейхол переступил через порог, с усмешкой взглянул на полковника, повернулся и отвесил поклон капеллану. — Спасибо, святой отец. «Я люблю тебя, брат!» — раздался за стеной прохода истошный вопль Рэнди Дюпре. Не сводя глаз с Наджанта, Сэм спросил. «Могу я проститься с друзьями?» Пауза. Инструкция однозначно требовала переместить осужденного в комнату сосредоточения, о последней прогулке по коридору в ней не говорилось ни слова, но полковник все же решился. «Давай, только быстро!» Сэм сделал несколько шагов, быстро пожал трясущуюся руку проповедника и двинулся дальше, к камере Гарри Скотта. Стоя в углу, тихо плакал Ральф Гриффин. Никогда больше не увидит он Сэма. Вместе с Наджентом Адам провожал взглядом деда, Тот на мгновение останавливался напротив решеток, чтобы прошептать два слова каждому из сидельцев. Самым долгим вышло прощание с Гулитом. Джей Биры дал в голос. Сэм дошел до конца коридора, развернулся и, считая шаги, тронулся в обратный путь, приблизившись к Надженту с командой: «Вперед». Зачем столько охраны, подумал адам. Ладно бы речь шла о взбесившемся смутьяне, о готовом совершить немыслимую попытку безумца. За спиной полковника покорно следовал хрупкий и безобидный старик. Комната сосредоточения находилась всего в двадцати футах, однако преодолеть их Адаму удалось с неимоверным трудом. За толстой стальной дверью оказалось тесное, с низким потолком помещение. Дверь в противоположной стене была закрыта. Она вела в камеру. Дед и внук опустились на узкую койку. Притворив дверь, полковник присел перед ними на корточке. Его лицо исказило гримаса деланного сочувствия. — Сэм, до последней минуты мы пробудем здесь вместе. Сейчас... Болван, процедил Адам. Он просто не понимает, объяснил Сэм. Он непроходимо туп. Слова эти задели Наджента за живое. Я исполняю свой долг. Почему бы вам не выйти? Спросил Адам. Знаешь, Наджент, вступил Сэм, я прочитал сотни книг по юриспруденции, тысячи страниц тюремных правил. «Нигде нет и упоминания о том, что последний свой час я обязан провести вместе с тобой. Ни намека!» «Убирайтесь вон!» — казалось, Адам готов был ударить полковника. Наджин резко выпрямился. «За двадцать минут до полуночи сюда войдет врач, чтобы приложить к твоей груди стетоскоп. Без пяти двенадцать снова войду я» через вот эту дверь, через ту с тобой ступим в камеру. Вопросы? Уходите, — Адам махнул рукой. Наджент вышел. В их распоряжении был один час. Перед дверью в комнату для посетителей остановились два мини-автобуса. В них быстро расселись восемь журналистов и шериф. В соответствии с законами штата, шериф округа, где свершилось преступление, имел право, но не был обязан присутствовать при казни убийцы. Человек, занимавший в 67 году должность шерифа округа Вашингтон, умер более 15 лет назад, однако его преемник никак не мог пропустить столь знаменательное событие. Позвонив накануне Лукасу Манну, этот ярый поборник справедливости объяснил, что чувство долга перед жителями Гринвилла вынуждает его собственными глазами убедиться в торжестве закона. Мистер Элиот Крамер не приехал. Мечту стать свидетелем казни Сэма Кейхола он лелеял долгие годы, и отказаться от давнишнего намерения его заставил лишь строжайший запрет врача. Рут Крамер никогда не намеревалась присутствовать на экзекуции. Оставшись дома, в окружении друзей, она со стоическим терпением сидела перед экраном телевизора и ждала выпуска новостей. После пяти минут езды оба мини-автобуса сбросили скорость у ворот 17-го блока. Охрана подвергла пассажиров деликатному обыску. Ни теле- и фотоаппаратуры напомнили им, ни диктофонов. Все девять вновь заняли свои места. Автобусы, обогнув расположенные у западного торца здания дворик для прогулок, остановились возле медицинского, судя по красной полосе на борту, фургона. В входной двери их встречал Наджент. Выйдя из автобусов, репортеры инстинктивно оглядывались. Необходимо запастись впечатлениями для сенсационных статей. Перед ними была небольшая красного кирпича постройка, примыкавшая к плоскому параллелепипеду 17 блока. Вели в постройку две двери, одна за углом, закрыта, другая распахнута настежь. Прибытие свидетелей ничуть не вдохновило полковника. Он спешно затолкал группу в здании. Девять человек гуськом вошли в небольшую комнату с двумя рядами складных стульев и полосой черных штор на стене. «Садитесь», — без излишней вежливости предложил Наджан журналистам. Три стула остались незанятыми. «Сейчас десять минут двенадцатого. Осужденные находится в комнате сосредоточения. Прямо перед вами, за окошками со шторами, камера. Кэйхала введут туда за пять минут до полуночи, пристегнут ремнями к креслу и закроют дверь. Шторки откроют ровно в двенадцать. «Осужденного вы увидите менее чем в двух футах от себя. Вернее, не самого осужденного, а его затылок». «Спокойно, спокойно», — проектировал камеру не я. «До того момента, когда врач констатирует смерть, пройдет минут десять. К этому времени шторки уже задернуты, и вы вернетесь в автобусы. А пока запаситесь терпением. Кондиционера здесь нет». Когда шторки отдернут, все произойдет довольно быстро. Вопросы? Вы разговаривали с осужденным? Да. Как он держится? Без комментариев. В час ночи состоится пресс-конференция, на которой вы получите ответы на все вопросы. Сейчас я слишком занят. Выйдя из комнаты, Наджент. Громко хлопнул дверью, обогнул угол кирпичной постройки и ступил в камеру. «У нас тридцать две минуты», — напомнил Сэм. «О чем бы ты хотел поговорить?» «О разных вещах. К сожалению, большинство из них не очень приятны. А нельзя же требовать, чтобы в такой ситуации беседа была приятной». «Что у тебя сейчас в голове, Сэм?» Все. Ты чего-нибудь боишься?» «Запаха газа. Интересно, испытаю ли я боль? Не хочу мучиться, Адам. Хорошо бы сделать вдох и отключиться. Пугает не смерть, а процесс умирания. Скорее бы. Ждать жестоко. Ты готов?» «Сердце бьется ровно. Я много нагрешил за свою жизнь, Адам» но, надеюсь, Господь упокоит мою душу. Почему ты ничего не рассказал мне о том другом? Слишком долгая история. Нет времени. Но она могла бы спасти твою жизнь. Нет, никто бы не поверил. Подумай сам. Двадцать три года спустя я вдруг возлагаю всю вину на таинственного незнакомца. В смех. Для чего ты лгал? Имелись определенные причины. Рассчитывал обезопасить меня? И поэтому тоже. Он на свободе, да? Да. Вероятно, сейчас он где-то поблизости. Наблюдает. Но ты его не увидишь. Это он убил Догана и его жену? «Да. И его сына? Да. И Кловиса Брейзелтона? Скорее всего. Он прирожденный убийца Адам. В ходе первого процесса он угрожал и Догану, и мне. Имя? Наверняка вымышленное. Я не назову его, и не вздумай шепнуть кому-то хоть слово». Тебя казнят за чужое преступление. Нет. Я мог спасти мальчиков. Господу известно, что от моих рук гибли невинные люди. Я заслужил это. Этого никто не заслуживает. Это куда лучше, чем продолжать жить. Если бы меня опять посадили в клетку, знаешь, что бы я сделал? Что? Убил бы себя сам. Хотя Адам провел в клетке лишь час, он не стал спорить. Мысль о жизни в крошечном замкнутом пространстве внушала ему ужас. «Сигареты забыл», — Сам похлопал себя по карманам. «Впрочем, предоставляется отличный шанс покончить с дурной привычкой». «Ты намерен рассмешить меня?» «Ага, не выйдет». «Ли, показывала тебе книгу?» «Нет, сказала только, где она лежит. Я нашел ее. И в ней фотографию?» «Да. Здорово, похоже на пикник, согласен. Снимок просто страшный» а первый на предыдущей странице с двумя членами клана в капюшонах. Ее я тоже видел. Один капюшон был на мне, второй — на Альберте. В памяти Адама всплыли детали. «Зачем ты это рассказываешь, Сэм?» «Приятно, внучек», — Приятно облегчить душу. Не хочу больше тебя слушать. Ведь Эдди так и не узнал всей правды. В куче хлама на чердаке он раскопал книгу, чудом вычислил на групповом снимке меня, а с первой фотографии дал Маху. Давай не будем об Эдди, ладно? Отличная идея. Как насчет Ли? Она пропала. Она сама все испортила. Я бы с радостью повидал ее. Жаль. Спасибо, что познакомил меня с Кармен. Карман молодчина. Замечательная девушка. Я горжусь, Адам. Горжусь тобой и Карман. Все хорошее досталось вам от матери. Я счастлив, что у меня такие внуки. За стеной что-то загремело. «Похоже, Наджин дорвался до своих игрушек», — заметил Сэм и повел плечами. «Знаешь, что больнее всего?» «Что?» «Последние два дня я не мог отделаться от мысли. Вот вы, Скарман, образованные молодые люди с блестящим будущим, идете по жизни...» не изнывая от тяжести той ноши, что лежала на моих плечах. Почему я не был таким же, как ты, сестрой? Невозможно поверить, чтобы в нас текла одна кровь. — Оставь, Сэм. — Нет. — Прошу. — Хорошо. Голова деда опустилась почти до коленей. Адаму хотелось узнать все о загадочном сообщнике. Его волновали детали. Куда оба скрылись после взрыва, зачем Сэм вернулся, почему попал в руки полиции. Однако вопросы эти остались незаданными. Ответы на них Сэм хотел унести с собой в могилу. Услышав над головами грохот снижавшегося вертолета, люди, что стояли у главных ворот Парчмана, подняли головы. На противоположной воротам стороне автострады губернатор ждал белый мини-автобус. Сопровождаемый по пятам телохранителями, МакКаллистер забрался в салон. Соседнее кресло заняла Мона Старк. «Губернатор!» — прозвучал за окнами машины чей-то возглас. Небольшой участок местности озарили яркие фотовспышки. Резко газанув, автобус на большой скорости пронесся через ворота, чтобы пять минут спустя остановиться возле красного кирпичного здания. Телохранители и мисс Старк остались в машине, а губернатора полковник лично проводил в комнату. МакАлистер кивнул репортером и опустился на стоявший в первом ряду стул. По лицам свидетелей обильно струился пот, воздух звенел от множества москитов. Вам чего-нибудь принести? осведомился губернатор Наджент. Пакетик попкорна. Шутки никто не улыбнулся. Нахмурившись, полковник вышел. С какой целью вы здесь, сэр? Тут же спросил один из журналистов. Без комментариев. Десять мужчин молча взирали на черные шторки, ежеминутно сверяясь с часами. Стих нервный шепот. Свидетели старались не встречаться друг с другом взглядами, как если бы каждый был участником позорящего человеческое достоинство спектакля. Ровно без двадцати минут двенадцать Наджин дал врачу команду зайти в комнату сосредоточения — и тут же распорядился, чтобы охрана покинула стоявшие по углам 17-го блока вышки. Вероятность того, что остатки смертельного газа достигнут, вышек, была минимальной. Но полковник строго следовал инструкции. Тихий стук в дверь прозвучал для обоих мужчин ударом молотка. В комнату вошел молодой врач. Неловко улыбнувшись, он опустился на одно колено и попросил само расстегнуть рубашку. На серую кожу груди лег кружок стетоскопа. Пальцы врача дрожали.